Если истина в мире условно, что ж сердце губя, предаёшься ты скорби, страдание свои возлюбя. С тем, что есть, примирись, о мудрец. То, что вечным каламам предназначено всем, не изменится ради тебя.